Артур был представлен в виде монстра Мерзкого, ненасытного, прожорливого великана Огнем, мечом и челюстями Прокладывающего себе путь Сквозь невинную вселенную Которую олицетворяли его жертвы Точнее жертва, единая во многих лицах Каждая из тридцати рук которыми снабдила Артура священное негодование скульптора, совершала свое отдельное позорное деяние. Одна разбивала череп кролику, другая давила муху, третья мяла в пальцах цветок, четвертая ловила в волосах блох. Что делают некоторые руки, Артур сначала даже и не понял. Многочисленные ноги статуи, по большей части, были заняты растаптыванием муравьев. Закрыв руками лицо, Артур беспомощно замотал головой из стороны в сторону, сокрушая и безумным капризом мирозадания. Когда же он снова отвел руки от своих глаз, перед ним стоял тот самый не тот человек, не тот зверь, Существо, в общем, которое, если верить его словам, Артур и преследовал столь безжалостно Из перерождения в перерождение. — Хрррррррррррррррррррррррррх! — молвил Аграджак. Он, то есть оно, то есть черт его знает что, Походил на очень злобную, очень толстую, Очень летучую мышь. Перевариваясь сбоку-набок, Аграджак неспешно обошел вокруг Артура и ткнул ему в грудь своей кривой когтистой лапой. — Послушайте! — запротестовал Артур. — фах! — привел свои аргументы Аграджак. И Артур, скрипя сердце, согласился с ними на том основании, что несколько побаивался этого отвратительного пришельца с его неадекватной яростью и искалеченным телом. Аграджак был черный и пузатый, с морщинистой, точно старошином мордой. Его перепончатые крылья походили на жалкие, сломанные ширмочки, Но смотрелись куда более грозно, чем обычные мускулистые крылья здоровой летучей мыши. Должно быть, дело было в беспрецедентном упорстве, с каким дух Аграджага держался за жизнь наперекор всем бурям. Раскрыв пасть, Аграджаг продемонстрировал поразительную коллекцию зубов. Тут не нашлось бы двух одинаковых. Все они, казалось, были позаимствованы у разных зверей, а на челюстях располагались под столь странными углами, что за Аграджага становилось страшно. Складывалось впечатление, что если он вдруг решит что-то пожевать, то с первой же попытки откусит себе полморды и, возможно, глаз в придачу. Каждый из трех его глаз был маленьким и налитым кровью, а на жизнь смотрел еще менее здорово, чем объевшаяся рыба с куста бузины. «Я был на крикетном матче», — проревел он. В данном контексте это заявление показалось столь фантастическим, что у Артура буквально перехватило дух. «Да не в этом теле!» — скричало существо, срываясь на низ. — Не в этом. Это моё последнее тело. Моё последнее перерождение. Модель — смерть Артуру Денту. Мой последний шанс. И, чёрт возьми, сколько мне пришлось за этот шанс повоевать. — Ну, я пошёл на... — ревел Аграджак. — На крикетный матч. У меня было слабое сердце. «На что плохого, — сказал я жене, — может случиться со мной на крикотном матче?» И вот я сижу спокойно на трибуне, смотрю игру, и что же? Прямо передо мной, словно из-под земли, злокозненно появляются какие-то двое. И последнее, что невольно заметили мои глаза — перед тем как мое слабое сердце разорвалось, это что один из них Артур Дент, а из его бороды торчит кроличья кость. И это совпадение? Да, выдохнул Артур. Ха -ха, ах, совпадение, це! завопило существо, болезненно всплеснув своими изломанными крыльями и слегка царапав себе правую щеку каким-то особенно кривым клыком. При ближайшем рассмотрении, до которого Артур предпочел бы не доводить дело, выяснилось, что вся морда Аграджага облеплена рваными полосками черного пластыря. Артур нервно попятился, схватился за бороду. В ужасе обнаружил в ней все ту же кроличью кость, вырвал ее из бороды и отшвырнул подальше. — Послушайте, — сказал он, — ведь это просто судьба над вами издевается, и надо мной, над нами, это чистая игра случая. — Что ты, Дэн, ты имеешь против меня? — прошепело существо, — Решительно ковыляя к нему. «Да ничего, честно, ничего!» Упорствовал Артур. А градзак уставился на него круглыми, как пуговицы, глазами. «Странная у тебя манера обращаться с теми, против кого ничего не имеешь. Только и делаешь, что их убиваешь. Я назвал бы это чрезвычайно оригинальным стилем социального взаимодействия». А еще я назвал бы это ложью. Но послушайте же, не сдавался Артур, мне очень стыдно. Это было ужасное недоразумение. Мне вообще-то пора. У вас есть часы? Мне нужно заняться спасением Вселенной. С такими словами Артур все дальше пятился от Аграджага. А Аграджаг следовал за ним. «Однажды», — хрипел он, — Однажды я решил капитулировать, больше не соваться в круг перерождений. Я хотел остаться в Астрале, и что же? Артур некрасиво замотал головой, выражая тем самым, что он не знает продолжения и знать не хочет. Он пятился собой и дальше, если бы не уперся спиной в холодный черный камень путем невообразимых геркулесовых усилий, превращенный в гротесковое подобие его шлепанцев. Он покосился на свою собственную изуроданную сарказмом фигуру, что нависала над ним, башни, гадая, каким загадочным делом занимается последняя из тридцати рук. «И что же...» «Меня вывела выволокали назад в материальный мир», — продолжала А «В обличии растения именуемого петуния, причем в горшке. Это веселенькое коротенькое перерождение началось с того, что горшок со мной оказался безо всякой опоры на высоте трехсот миль от поверхности весьма зловещей планеты». Не очень доброчное положение для горшка спеттуни, скажете вы. И будете правы. Это перерождение завершилось недолгое время спустя, тремя стами милями ниже. Ударом от свежей трубка шалота, осмелюсь добавить, это был мой павший брат по духу. А Градзак на Артура с обновленной ненавистью. По дороге вниз, — прошипел он, — я невольно заметил белый звездолет. — Нестерпимо помпезный, а в иллюминаторе этого помпезного звездолета — сытую рожу Артура Дента. Совпаденница? Да — Совпаденница? — Да, — завопил Артур. Вновь покосившись на статую, он сообразил, что закадочная рука в своей бессмысленной жестокости способствовала рождению горшка с петунией. Так просто и не догадаешься. «Мне надо идти», — упорствовал Артур. «Еще успешу идти», — заявил ограджак. «Только сперва я тебя убью». «Сперва?» «Вы знаете, лучше не надо». Стал объяснять Артур, взбираясь на гадки, мысок свой каменного шлепанца, потому что я, понимаете ли, должен спасти Вселенную. Мне необходимо отыскать серебряную перекладину, вот в чем вся штука, а у ты это вряд ли получится. «Спасти Вселенную?» — презрительно процедил Аграджак. «Надо бы раньше об этом думать, а не объявлять мне вендетту. Только один пример. Помнишь Бетту Ставромуласа? Помнишь, как стоило тебе там появиться и кто-то...» «Да я в жизни там не был», — возразил Артур. «Кто-то попытался тебя убить, а ты пригнулся. Как ты думаешь, кого поразила пуля?» — Ты что сказал? — Да в жизни там не был, на этой старо-старому, старму повторил Артур. — И не понимаю, о чего вы толкуете? Мне пора. А Граджак буквально обмер. — Как это не был? — Ты виновник моей тамошней смерти, как и всех остальных. — Меня, случайного прохожего. И вдруг он затрясся мелкой дрожью. «Я вообще таком месте не слышал!» — настаивал Ратур. «И никто никогда не пытался меня убить. То есть никто, кроме вас, может мне еще предстоит туда попасть?» Аграджак стоял, медленно хлопая глазами, точно олицетворение застывшего ужаса перед логикой. «Ты не был...» И даже не знаешь, что такое Бета Ставрамулоса? «Э, все еще не знаешь? прошептал он. Нет, сказал Артур. Я вообще в первый раз слышу, что есть такая. Безусловно, никогда там не был и не собираюсь. У, -у ты туда все равно попадешь, пробормотал Аграджак. Со слезами в голосе. «Попадешь, как миленький, О, священный вакуум!» Заковыляв прочь, он с тоской оглядел Стены своего колоссального собора ненависти. «Я залучил тебя сюда слишком рано!» И разрыдался вопя сквозь плач. «Слишком рано, о, вакуум!» И все его гады Внезапно градзак стряпнулся И уставил на Артура Свой злобный Исполненный ненависти и глаз Я все равно тебя убью Взревел он Даже если это логически Невероятно Все равно попробую Вакуум меня за Арктур. Я взорву эту гору Взвизгнул он «Посмотрим, Дэн, как ты тогда запоешь!» Превозмогая боль во всем теле, он медленно заковырял К небольшому черному жертвенному алтарю Теперь он вопил столь яростно, что действительно буквально раздирал свое лицо клыками